4 зверя в одном. Человеко-жираф. Шакая сюирту. У каждого свои добродетели. Французский. Крибион, Ксеркс. Антиоха и Пифона обычно отождествляют с Гогом из пророчеств Иезекииля. Это честь однако более подобает Камбизу, сыну Кира, а личность сирийского монарха ни в коей мере не нуждается в каких-либо добавочных прекрасах. его восшествие на престол, вернее, его захват царской власти за 171 год до Рождества Христова, его попытка разграбить храм Дианы в Эфесе, его беспощадные преследования евреев, учиненное им осквернение святая святых и его жалкая кончина в Табе после бурного 11-летнего царствования, события, выдающиеся и, следовательно, более отмеченные историками его времени — нежели беззаконные, трусливые, жестокие, глупые и своевольные деяния, составляющие в совокупности его частную жизнь и славу. Предположим, любезный читатель, что сейчас лето от сотворения мира 3830-е, и вообразим на несколько минут, что мы находимся невдалеке от самого уродливого обиталища людского, замечательного города Антиохии. Правда, в Сирии и в других странах стояли ещё 16 городов, так наименованных, помимо того, который я имею в виду. Но перед нами тот, что был известен под именем Антиохии Эпидавны, в виду своей близости к маленькой деревне Дафне, где стоял храм, посвящённый этому божеству. Город был построен, хотя мнение на этот счёт расходится, Селевком Никанором, первым царём страны после Александра Македонского, Память своего отца Антиоха и сразу же стал столицей сирийских монархов. В пору процветания Римской империи в нём обычно жил префект восточных провинций, и многие императоры из Вечного города, в особенности Вера Валент, проводили здесь большую часть своей жизни. Но я вижу, что мы уже в городе. Давайте зайдём на этот пропед и окинем взглядом эпидафну и её окрестности. Что это за бурная и широкая река, которая, образуя многочисленные водопады, прокладывает путь сквозь унылые горы, а затем меж унылыми домами? Это Аронд. Другой воды не видно, если не считать Средиземного моря, простирающегося широким зеркалом около 12 миль южнее. Все видели Средиземное море, но, уверяю вас, лишь немногие могли взглянуть на Антиохию. Под немногими, разумею, тех, кто, подобно нам с вами, при этом наделены преимуществом современного образования. Поэтому перестаньте смотреть на море и отправьте все внимание вниз на громадное скопление домов. Припомните, что сейчас лето от сотворения мира 3830-е. Будь это позже, например, в лето от Рождества Христова 1845-е, нам не довелось бы увидеть это необычайное зрелище. В XIX веке Антиохия находится, то есть Антиохия будет находиться в плачевном состоянии упадка. К тому времени город будет полностью уничтожен тремя землетрясениями. По правде говоря, то немногое, что от него тогда останется, окажется в таком разоре и запустении, что патриарху придётся перенести свою резиденцию в Дамаск. А, хорошо. Я вижу, что вы вняли моему совету и используете время, обозревая местность. и тешев взгляд. Прославленную древностью, которой гордится этот город. Прошу прощения, я забыл, что Шекспир станет знаменит лишь 1750 лет спустя. Но разве я не был прав, называя Эпидафно уродливый? Город хорошо укреплён, и в этом смысле столь же обязан природе, сколько и искусству. Весьма справедливо. Здесь поразительно много величевах дворцов. Согласен. Обесчисленные храмы, пышные и великолепные, выдерживают сравнение с лучшими образцами античного зодчества. Всё это я должен признать. Но тут же бесчисленное множество глинобитных хижин и омерзительных лачуг. Нельзя не увидеть обилия грязи в любой кануре, если бы не густые клубы языческого фимиама, то я не сомневаюсь, что мы бы учуили невыносимое зловоние. Видели ли вы когда-нибудь такие невозможно узкие улицы, такие невероятно высокие дома, как темно на земле от их тени. Хорошо, что висячие светильники на бесконечных колоннадах оставляют гореть весь день напролёт, а то здесь царила бы тьма египетская. Да, странное это место. А это что за необычайное здание? Видите, оно возвышается над всеми остальными. Она находится к востоку от того строения, очевидно, царского дворца. Это новый храм Солнца, которому в Сирии поклоняются под именем Элла-Габала. Позже некий, не доброй памяти, римский император учредит его культ в Риме и заимствует от него своё прозвище Гелиогабал. Думаю, что вы хотели бы поглядеть, какому божеству поклоняются в этом храме. Можете не смотреть на небо, Его солнечного сиятельства там нет, по крайней мере, того, к которому поклоняются сирийцы. То божество вы найдёте внутри вон того храма. Оно имеет вид большого каменного столба с конусом или пирамидой наверху, что символизирует огонь. Смотрите, да что это за нелепые существа, полуголые с размалёванными лицами, которые вопят и кривляются перед чернью. Некоторые из них с комарохи Другие принадлежат к племени философов. Большинство из них, однако, особенно те, что отделают население дубинками, суть важные вельможи из дворца, исполняющие по долгу службы какую-нибудь достохвальную царскую прихоть. Но что это, Боже, город кишит дикими зверями? Какое страшное зрелище, какая опасная особенность! Согласен, это страшно, но ни в малейшей степени не опасно. Каждый зверь, если соизволите посмотреть, совершенно спокойно следует за своим хозяином. Некоторых, правда, ведут на верёвке, но это главным образом меньшие или самые робкие особи. Лев, тигр или леопард пользуются полной свободой. Их без труда обучили новой профессии, и теперь они служат камердинерами. Правда, случается, что природа пытается восстановить свои права. Но соединение воина или удушение священного быка для эпидовное такое незначительное событие, что о нём говорят разве лишь вскользь. Что за необычайный шум я слышу? Право же он громок даже для Антиохии. Он предвещает нечто из ряда вон выходящее. Да, несомненно. Видимо, царь повелел устроить какое-то новое зрелище. Бой гладиаторов на ипподроме, или быть может, избиение пленных из скифии, или сожжение своего нового дворца, или разрушение какого-нибудь красивого храма, а то и костёр из нескольких евреев. Шум усиливается. Взрывы хохота возносятся к небесам. Воздух наполняется нестройными звуками труб и ужасным криком миллиона глоток. Давайте спустимся за бавыроди и посмотрим, что там происходит. Сюда. Осторожнее. Вот мы и на главной улице, улице Тимарха. Море людей устремилось в эту сторону, и нам трудно будет идти против его прилива. Он течёт по аллее Гераклида, ведущей прямо от дворца, так что по всей вероятности среди гуляк находится и царь. Да, я слышу крики глашата, возвещающие его приближение в витиеватых восточных оборотах. Мы сможем взглянуть на его особу, когда он проследует мимо храма Ашимы, а пока укроемся в преддверии капища. Он скоро будет здесь. А тем временем рассмотрим это извояние. Что это? А, это бог Ашима, собственной персоной. Вот видите, что он не ягненок, не козел, не сатир. Также нет у него большого сходства с аркадским паном, И всё-таки учёные последующих веков приписывали, прошу прощения, будут приписывать эти обличья ашими сирийскому. Наденьте очки и скажите, кто он? Кто он? Батюшки, обезьяна. Именно, павиан. Но от этого божественности его не меньше. Его имя производное от латинского simia обезьяна. Что за болваны археологи? Но смотрите, смотрите, Вон сквозь толпу продирается оборванный мальчишка. Куда он идёт? О чём он вопит? Что он говорит? А он говорит, что царь движется сюда во главе торжественного шествия, что на нём полное царское облачение, что он только что собственноручно предал смерти тысячу закованных в цепи пленных изрыльтян. За этот подвиг оборвыш превозносит его до небес. Чу, сюда движется толпа таких же гладранцев. Они сочинили латинский гимн, восхваляющий отвагу царя, и поют его по мере своего продвижения. Тысячу, тысячу, тысячу. Тысячу, тысячу, тысячу. Мы поразили десницей одной. Тысячу, тысячу, тысячу, тысячу. Снова припев этот пой. Вновь повторю: слава царю. Им тысяча смело была сражена. Честь им воздадим, больше одним крови пролито им, чем в Сирии целой вина. Слышите трубы? Да. Царь приближается. Смотрите. Все оцепенели от восторга и благоговейного возводят глаза к небесам. Он идёт. Он приближается. Вот он. Кто? Где? Царь? Я его не вижу. «Не могу сказать, что вижу. Тогда вы и должно быть слепы». «Очень может быть. И все же я ничего не вижу, кроме буйной толпы идиотов и сумасшедших, которые падают ниц перед гигантским жирафом и пытаются лобызнуть ему копыта. Смотрите, зверь поделом сшиб кого-то из черни. И еще, и еще, и еще. Право, нельзя не похвалить эту скотину за то, какое прекрасное применение нашла она своим копытом». Хороша чернь. Да это же благородные и вольные граждане и педафны. Скотина, говорите? Берегитесь, чтобы вас не услышали. Разве вы не видите, что у этой скотины человеческое лицо? Сударь вы мой, да этот же раф никто иной, как Антёх и Пифан. Антёх высокородный, царь сирийский, могущественнейший из всех самодержцев Востока. Правда, его иногда называют Антёхом Эпиманом. Он тёхом сумасшедшим, но это потому, что не все способны оценить его заслуги. Также очевидно, что сейчас он скрыт в звериной шкуре и усердно старается изображать жирафа. Но это делается для внешнего укрепления его царского достоинства. Вдобавок, царь гигантского роста, поэтому такое одеяние ему идёт и не слишком велико. Мы можем однако предположить, что он его надел только по какому-то особо торжественному случаю. Вы согласитесь, что избиение тысячи евреев таковым случаем является? Как величево и надменно перемещается он на четвереньках. Его хвост, как видите, торжественно несут две его главные наложницы, Эллина и Аргилоида. И вся его наружность была бы бесконечно внушительна. Если бы не глаза на выкате, да и не странный цвет лица, ставший безобразным под действием обильных возлияний. Проследуем за ним к ипподрому, куда он направляется, и послушаем триумфальную песнь, которую он запевает. «Нет царя, кроме Эпифана, слава ему, слава! Нет царя, кроме Эпифана, браво, браво!» Нет царя, кроме Пифана, на земле и в небесах. Так погасим солнце, повергнем храмы в прах. Отлично, сильно спето. Жители величают его первейший из поэтов, а также слава Востока, отрада вселенной и замечательнейший из камелеопардов. Его просят повторить песнь, и слышите? Он снова поёт её. Когда он прибудет на ипподром, его наградят венком поэтов, предвосхищая его победу на будущих олимпийских играх. Юпитер милостивый! Что происходит в толпе за нами? За нами, говорите? А, о, вижу. Друг мой, хорошо, что вы сказали вовремя. Идёмте-ка в безопасное место до да поскорее. Вот, спрячемся под аркой этого акведука, и я не замедлю уведомить вас о причине возникшего волнения. Случилось так, как я и ожидал. Необычное появление жирафа с человеческой головой, как видно, нарушило правила приличия, общие для всех ручных зверей города. Из-за этого вспыхнул мятеж, и, как обычно бывает в подобных случаях, все попытки унять толпу окажутся бесплодными. Уже съели нескольких сирийцев, но мнение большинства четвероногих патриотов, по-видимому, склоняется к съедению камелеопарда. Вследствие этого первейший из поэтов бежит, что есть силы на задних ногах. Вельможи бросили его на произвол судьбы, а наложницы последовали столь превосходному примеру. Отрада вселенной в печальном ты положении, слава Восток, оберегись, как бы тебя ни разжевали, поэтому не вздирай так печально на свой хвост, он несомненный изволается в грязи, и этому не поможешь. Так не оглядывайся на его неизбежное унижение. Лучше мужайся, придай резвость стопам твоим и влепнёты к подрому. Помни, что ты Антиох Эпифан, Антиох высокородный, а также первейший из поэтов слава Востока, отрада вселенной и замечательнейший из камелеопардов. О небо, сколь изумительную быстроту ты обнаруживаешь, какую способность к бегу ты выказываешь. Беги, первейший, бравый Эпифан! Молодец, камелеопард. Славный Антёх, он бежит, он скачет, он летит. Как стрела из катапульты, он приближается к ипподрому. Он бежит, он движет, он там. И прекрасно. А то если бы слава Востока, ты опоздал на полсекунды. Все медвежата и пидафны откусили бы от тебя по кусочку. Но пора. Идёмте. Нежные уши рождённых в наше время не вынесут оглушительного гомона, который вот-вот начнётся в честь спасения царя. Слушайте, он уже начался. Смотрите, весь город на голове ходит. Право же, это самый многолюдный город Востока. Что за обилие народа, что за смешение всех сословий и возрастов, что за множество вероисповеданий и народностей, что за разнообразие одежд. Что за вавилонское столпотворение языков? Что за рёв зверей? Что за бренчание струн? Что за скопление философов? Ну, идёмте, идёмте. Подождите минутку. На иподроме какая-то суматоха. Скажите, почему? Это? А, ничего. Благородные и вольные граждане Педафны, будучи, как они заявляют, вполне убеждены в правоверности Отваге, мудрости и божественности своего повелителя и в добавок сумев воочию удостовериться в его сверхчеловеческом проворстве, считают не больше, чем своим долгом возложить на его голову дополнительно к венку поэтов, венок победителей в состязаниях по бегу, венок, который несомненно он должен завоевать на следующей Олимпиаде и который поэтому ему вручают заранее.